«Часть шестая». Аква ворвалась в раздевалку. Услышав, как я плачу и зову на помощь, она дала мне прозвище Лоли Нит. На последующем ужине было немного одиноко без Даркнесс, но завершился он без происшествий. На следующее утро. А вы двое рано сегодня. Пробормотал я сам себе, когда вошел в гостиную во время обсуждения прошлой ночи. Мы решили единодушно согласиться с тем, чтобы выполнять все квесты без Даркнесс, Готовить завтрак самому себе было довольно хлопотно, поэтому я решил покушать снаружи. Когда я бродил по городу, то увидел знакомую девушку а л о в а Мага. Она гуляла по улице, смотрела на палатки с едой и выглядела так, будто бы хотела их съесть. В конце концов, она остановилась у палатки со ш л ы ч к а м и и внимательно их рассматривала. Некоторое время спустя к палатке подошел клиент, поболтал с владельцем кое-какое время и купил три шашлычка. Девушка, подумав, тоже купила три шашлычка, и, казалось, она впервые здесь что-либо покупала и не была уверена в том, как делать заказ. Я не решался к ней подходить, но, видя, как она с радостью ела шашлыки, решила оставить ее в покое. Гуляя по городу, я понимала, что мне нужно найти своих товарищей, а с учетом того, что их знают абсолютно все в городе, найти труда их не составляла. «Хорошо! Следующий претендент!» «Что, никого?» Повернувшись на источник шума, Я увидел собравшуюся в одном месте толпу. Это меня заинтересовало, и я подошел ближе. В толпе были парни огромные, н а к а ч а н н ы е и я решил понаблюдать за происходящим. Ладно, следующий! Вперед вышел мужчина с н а к а ч а н н ы м и мускулами и похожий на а в а н т е р и с т а Трудно было определить его класс, но, судя по телосложению, наверное, был бойцом передовым. Мужчина понял молот, приготовленный владельцем магазина, и... Сделал могучий взмах. Молот ударил по какому-то камню, и разлетелось множество искр. После удара молотом камень... Чёрт не хватило! С досадой сказал мужчина, камень был как новенький. Когда владелец прилавка увидел это, он громко закричал. «Даже моему другу не удалось! Теперь приз составляет 125 тысяч Эрис! Вступительный взнос 10 тысяч!» После каждого проиграющего претендента приз увеличивается на 5000 эрис. И здесь кто-нибудь, п о кто верит в силу своих рук? Магия тоже пойдет. Это а д а м а н т и д и если вы сможете сломать его, станете известным как а н т ю р и с т высшего класса. Подходите, кто еще не скуп на свои силы. Ясно. Бизнес п р и м а н и в а е т все возможные формы. Пока я думала об открытии собственного бизнеса, это место вполне себе процветало. С моими навыками и силой мне не было никакого смысла бросать вызов. Кстати, там, куда я смотрела случайно в третий раз, увидел знакомую форму. Это была Юн-Юн. А вот мы и встретились. Я Юн-Юн. Глядя на нее, которая с ж а т ы м и кулачками смотрела на размахивающего молота авантюристом, я рефлекторно поприветствовал ее. Она утверждала, что была соперником Мегумин, поэтому я подумаю, что, возможно, она будет... Враждебно ко мне н а с т р о е н а но, судя по ее странной реакции, я думаю, она меня не невзлюбила. Пока мы просто болтали, все больше людей подходило, чтобы неудачно бросить вызов. Призовой фонд стал более 200 х с т ы с я ч эриш, прежде чем мы это заметили. Толпа была все больше и больше, а владелец палатки закричал, чтобы поднять напряжение еще выше. «Неужели Адамантиц слишком прочен для жителей этого города?» «Я пришел сюда, потому что слышал, что в этой г л у ш и есть те, кто уничтожили мобильную крепость-разрушитель! Разве нет никого, кто бы мог уничтожить такой-то камешек? э й Неужели нет другого претендента?» Пока владелец палатки пел свою песню, авантюристы подталкивали друг дружку под н а ч а л о принять вызов. Все понимали тактику владельца палатки, но было бы весьма неприятно, если бы кто-то вот так вот взял и не сломал камень. Пока авантюристы на сцене смотрели друг на дружку, одна молодая девушка из толпы сделала шаг вперед. Она была не в своей обычной одежде, а в черном платье для прогулок по городу. Мой товарищ по группе вышла вперед и выпятила грудь. У нее было такое же высокомерное решительное лицо, как когда она справлялась с разрушителем. «Выход главного героя», — сказала Мегумин и все а в а н т и р и с т ы в том числе я, — Бросились ее удерживать.